«Ведьма и волк». Где-то в этой безумной пляске миров должен быть уголок, где они смогут быть вместе. Хотя бы на день или месяц отдохнуть, почувствовать, что такое настоящая жизнь. Не те фальшивые воспоминания, что вкладывали им в голову чужой рукой, а настоящая безмятежность. Счастье. Николай так хотел хоть чем-то отблагодарить Ворса, и если он не мог дать ему целую жизнь, то стоило попытаться прятать его с Каей. Так хорошо и так долго, как он сможет оставлять следующий мир живым. Ради этого стоило рискнуть. Ведь за всё, что будет дальше, он уже не ручался. Но вот этот последний раз — его подарок. Пусть будет маленькая комната в мансарде, наполненная по утрам солнечным светом, а днём блаженной тенью. Не кровать, но уютный старенький диван с целым ворохом историй, дорогих сердцу каждого из них. Зелёные шторы, напоминающие безмятежный лес. Ночник, посылающий по вечерам тени в пляс. И обязательно балкончик с цветами. Яркими красными розами, благоухающими круглый год. Николай уже не помнил, откуда почерпнул все эти образы, что казались самим сосредоточением уюта. Кажется, из какой-то детской сказки. Воображая маленькую мансарду, сидя на кровати, он улыбался. Так искренне, как ни разу до этого. На сердце разливалось тепло. Поэтому он не заметил, когда появилась Марта. скрипнула кресло у камина, где еще недавно сидел Ворс. Николай вздрогнул, и тепло улетучилось, укрывшись вечной мерзлотой. «Ты все же умеешь улыбаться», — заметила наставница. Тон ее голоса был ровный и, как обычно, пустой. Что она могла понять, заподозрить? Николай часто угадывал её пожелания, но вот мысли Марты оставались загадкой. «Ты сделала меня полноценным человеком». Он поправил очки. Это было первой ошибкой. Сколько раз он старался искоренить эту привычку, вечно выдающую его смятение, но в решающий момент руки подводили. «Видимо, я недостаточно потрудилась. Ты улыбаешься так редко вымученно». Николай поднялся и включил чайник, стараясь не смотреть на наставницу. К чему бы она ни клонила, добром это не кончится. «Может, мне стоит заменить тебя на него?» «На кого?» Сердце пропустило пару ударов, а потом заколотилось такой бешеной силой, что хотелось сжать грудь и притормозить его. На Марта он так и не смотрел. «Я про твоего недавнего гостя». Его моральной стойкости и силе можно только завидовать. Он часто улыбается. Повисла напряжённая тишина. Николай не смел сдвинуться с места. Закрыл глаза, ожидая удара. Как это — умирать? Каково быть карандашным рисунком, стёртым с белоснежного листа? Неужели ты думал, что я не почувствую гостя в своём доме? Её тон всё ещё оставался отстранённым, но последние слова Марта выделила. «Не почувствую волка в своём лесу!» «Пожалуйста!» Николай открыл глаза, едва взглянул на наставницу и тут же потупил взор. Чего бы он ни хотел попросить, как бы не умолял, опыт подсказывал всё тщетно, и своих решений Марта не меняет. Но всё же он закончил. «Оставь его в живых!» «Мне казалось, этот урок мы уже проходили», — она вздохнула. «Не смей говорить, что ты готов отдать ему своё место, лишь бы сохранить его жизнь. Терпеть не могу, когда врут». «Люди меняются», — ещё тише выдавил Николай, сам пугаясь, куда его могут завести собственные желания. Когда он успел так осмелеть? Минуту назад придумывая тихий рай для Ворса и Каи? «Но ты не человек», — усмехнулась Марта. «Перестань трястись и выдохни, я не собираюсь никого убивать. По крайней мере, сегодня. Ты пробудил мой интерес». Николай шумно выдохнул, потянулся поправить очки, но осадил себя. А потом поднял глаза, в которых уже не было страха. Чтобы не значили её слова, у него появилось время. Ещё немного времени, чтобы придумать выход. Если конец не сегодня, он станет бороться. «Интерес?» Даже в голосе удалось подавить нервозность и страх. «Конечно. Я люблю изучать людей», — Марта улыбнулась. «Как зовут девушку Ворса?» «Кая, кажется». «Ты не можешь влиять на волю людей». «Есть столько других удобных инструментов. Начинай новый мир». Она. Кая часто кричала во сне. Она дёргалась, билась о подлокотнике короткого дивана и орала, пока крепкие руки не сжимали её в объятиях. Иногда она просыпалась в слезах, и всё те же руки служили утешением. Она бы никогда не призналась, что плачет, и он бы никогда ей не припомнил. С того дня, как Ворс раскрыл правду о мире, всё шло тяжело. Она не хотела верить, но вспоминала другие жизни. И чаще всего воспоминания приносили боль. Они приходили во снах, смотрели её глазами, убивали её руками. А сердце рвалось здесь и сейчас. Кая знала, что вор сожалеет о рассказанном. А ещё они оба знали, что по-другому нельзя. Нельзя расслабиться, отдохнуть. Просто жить, когда твоё существование в очередном мире не длится дольше нескольких месяцев. Крохотная квартира в мансарде могла бы стать тихим раем, отдыхом после стольких смертей. Но если закрыть глаза, ситуация не изменится, а бороться они не смогут. Кая долго лежала без движения. Ночью шёл снег, и огромные белые хлопья узором укрывали окна до середины. Поверх снега пробивались холодные зимние лучи солнца. Они не грели, но были так приятны взгляду, будто существовал мир, которому неведомо солнце, и люди отдают свои жизни в стремлении наверх, чтобы уловить хоть лучик. А сейчас его было так много, что хотелось наглядеться впрок. По комнате плыли ароматы роз из маленькой оранжереи на балконе, и казалось, что весь воздух, наполненный этим запахом, был красным, как и сами цветы. Крепкие руки твёрдо и одновременно невыразимо нежно сжимали её талию, обхватывали плечи. Вор спал, но даже во сне не желал с ней расставаться. Это была ещё одна причина, по которой Кая не хотела вставать. Потому что она чувствовала его. Так близко, трепетно, больно. Он был рядом не только физически, он прижимался к самому сердцу. Она держала его руку во сне, и мрачная пустота внутри отступала. Тепло, что исходило от ворса, разливалось по телу Каи до самых кончиков пальцев. Оно согревало в сладкой неге и в то же время приносило такие страдания, что сердце разрывалось на части. Какой бы мир ни был снаружи объятий, эти чувства были настоящими. Они делали ее живой. И будь её воля, она бы не упустила ни одной драгоценной секунды, даже если бы впереди их ждала вечность. Хотелось верить, что когда-нибудь она вырвет у мироздания всё время, что у него есть, только для них двоих. Но для этого нужно вставать. Она попробовала повернуться, и Ворс открыл глаза. Поймал её встревоженный взгляд и улыбнулся. Это была лучшая поддержка и опора, что она знала за все свои жизни. Как бы ни было паршиво вокруг, Кая улыбнулась в ответ. Почувствовав их пробуждение, очнулась и техника, которая была напичкана квартира. Чем выше технологии, тем сложнее от них сбежать или просто оградиться. Зашуршала кофеварка, распахнулась дверь на балкон, пропуская ещё больше красного аромата в комнату. Зафыркал ионизатор. Последним самым громким обитателем включился монитор. Бодрый голос тут же радостно возвестил, какой сегодня чудесный день, как и каждый день до него. И какой потрясающий прорыв человечество совершает прямо сейчас. Наступает золотая эра развития людей. Кая поморщилась. Очередная фальшь, очередной эксперимент, что продлится не дольше пары месяцев. Новая эра человечества, выдуманного вчера, обреченного сгинуть завтра. Ради того, чтобы два засранца посмотрели, как их муравейник переберётся на соседнюю кучку. «Убавить?» Вор словил её желание. «Оставь. Я же вижу, что тебе интересно». Хотя она совершенно не понимала, почему. «Историческое событие», — усмехнулся он, но быстро добавил. «Для Николая. Выход на новый уровень, я бы сказал. Впервые создал больше одной планеты. Наверное, я никогда не устану восхищаться его фантазией». «Восхищаться? Ты сопереживаешь этому козлу?» Слетели последние остатки сна, и она резко поднялась, сбрасывая одеяло на пол. «Кая, он не так уж плох!» Ворс поднялся следом. «Хороший парень в плохих обстоятельствах». «В плохих обстоятельствах и раскрывается истинная суть». Она натянула тёмный комбинезон и отправилась в гардероб. «Он нас подслушивает? Подсматривает, как мы трахаемся?» «Нет». Ворс усмехнулся и догнал Каю. На огромной зеркальной панели она выбирала новый наряд. Следуя желаниям хозяйки, комбинезон менял цвет и форму. Но она никак не могла определиться. «Начинаю путаться с этими мелькающими мирами. Что здесь носит?» На несколько секунд на ней завис чёрный костюм отдела из того самого мира, где не было солнца. Кая поморщилась и выкинула его из памяти устройства. Следующим было платье в красных тонах с кучей ремней и креплений, вероятно, для ношения оружия. «А его я помню!» ворс нежно обнял её сзади и поцеловал в шею. На нём уже были безупречный серый костюм и белая рубашка, будто только что из салона. Кая позволила себе ненадолго прикрыть глаза и улыбнуться. Но платье сменило на джинсы и блузку. Юбки никогда не становились её фаворитами. «Что мы сделаем сегодня?» Она каждый день задавала этот вопрос ровным тоном, будто её интересовали обычные планы на день. Будто у них могли быть обычные планы на день, как у обычных людей. Но каждый день в этом мире, уже семь, она задавала этот вопрос, как ни в чём не бывало, тщательно контролируя свой тон. И утопая в густой надежде, что вот сейчас всё изменится. «Ищем». вор запнулся и резко повернул голову к монитору. Тот без команды прибавил звук. Бодрый голос больше не вещал на фоне записи ракетного запуска. Экран залила ярким зелёным светом, и буквы, проявляющиеся на нём, дублировались металлическим машинным голосом. «Сколько дней ты в этом мире? А ты проснулся?» Реплика исчезла и вновь появилась на сияющем экране. Это мог быть рекламный слоган, который, безусловно, привлекал внимание. Или это могла быть та самая надежда. Кая тоже смотрела на экран, не смея отвести глаз. Вдвоём они замерли на целую минуту перед мигающим монитором, на котором вычерчивались одни и те же строки. Потом он на секунду погас, и вернулась предыдущая программа. На фоне пустыни вверх взмывали ракеты с людьми, припасами и оборудованием для терраформирования. Совет всего человечества, что не имел значения сегодня. «Семь дней». Машинально выдал ворс, будто неведомый вопрошающий мог услышать его через монитор. «Так не бывает» прошептала Кая. Сдёрнула со стола планшет и вбила навязчивую фразу в поисковик. «Пригород Аденса, лесная улица, дом 1», оповестил безучастный голос из динамика. «И больше никакой информации. Ни сайта, ни ссылок на форумы, где могла появиться эта фраза. Точное совпадение только одно — с этим адресом». Версия с рекламой тут же отпала. «Аденса». «Где же она слышала это название?» «Новая проверка?» «Спутники», — вор сказал тихо, но кая вздрогнула. Это слово они так редко произносили вслух, оно было не просто символом надежды, оно было гораздо большим, знаком, что они не одиноки. Кто-то еще просыпался, считал прожитые дни, помнил предыдущие истории и так же, как они сами, искал выход из этой западни. Они больше не обсуждали. Ожидание увязалось со страхом, пропитало липкими путами утра. Квартира больше не казалась уютной, если и была таковой когда-то. Возможно, Николай старался, создавая её. Кая не хотела об этом думать. Очередное напоминание неумолимо настигло их. Всё вокруг — фальшивка. И как далеко ты не убежишь, тебе не скрыться от неизбежности. Не скрыться от сил управляющих не только окружающим миром, но и тобой самим, как куклой в руках. Куклой-игрушкой подопытной крысой. Будь ты хоть сто раз трусом или самым отважным храбрецом, в побеге нет спасения, в борьбе тебе отказано. Безысходность наступает на пятки, нежно укрывая тебя пустотой. Когда хочется кричать, но это не поможет. Горькое осознание сжимает сердце стальными тисками каждую секунду, каждый удар. И только одна мысль, за которой они смогли зацепиться в поисках решения. Путники. Там, где одному не справиться. Они собрались в дорогу за считанные минуты. Кае чертовски не хватало оружия, но в этом мире достать его было не так легко. Когда большая часть человечества перешла на биомодули, простой пули или ножа недостаточно, а что-то серьезнее штатскому не доверят. Ворс вколол в плечо инъекцию, стабилизирующую его индивидуальный биомодуль, и захватил чемодан со шприцами. Инъекции хватало на сутки, зато никаких спонтанных трансформаций. Тот факт, что он снова был волком, ностальгически отзывался внутри. Таким она узнала его впервые, хотя никогда не видела во второй ипостаси Но волк всегда ощущался, будто он незримой тенью следовал за ворсом во всех мирах. Был он его второй сутью или проклятием, сам мужчина никогда не заговаривал на эту тему, а Кайя не рисковала спрашивать. По крайней мере, в этом мире сдерживать внутреннего монстра было несложно, если не боишься уколов. Оденце был в соседним городом в часе езды по главной трассе. Сегодня, как по заказу, все дороги были пусты. Никто не хотел пропустить первую в истории высадку на соседнюю планету. Или почти никто. Ворс сразу прыгнул за руль спидера, не дав Кае выбора. Она фыркнула, но спорить не стало Четырехместный спидер — одно из немногих изобретений Николая, к которому даже Кае не могла остаться равнодушной. Любовь к скорости и маневренности шагала с ней из мира в мир, ничуть не ослабевая. И эта машина, парящая в полуметре над землей, отвечала самым смелым пожеланием. Но до аденса за рулём был Ворс. Кая чувствовала, что сейчас так правильно. Откуда появилось это ощущение, сколько она вообще знала Ворса, чтобы судить о его характере или чувствах? В первые дни эти вопросы ещё терзали её. Человек, что признавался ей в любви, спал рядом и обнимал так нежно, казался не просто первым встречным. Что бы он ни говорил об их истории, в первую очередь Кая всё чувствовала сама. Почти как эффект дежавю. Все его прикосновения, улыбки, взгляды казались такими знакомыми и родными. Поэтому довольно быстро она перестала задаваться вопросами. Позволила себе просто жить. Ворс рванул с места, как только навигатор высветил голограмму маршрута. Ложные воспоминания, с которыми жил каждый человек этого мира, безусловно, подсказывали знакомую дорогу. Но когда ты просыпаешься, начинаешь доверять только тому, что видел или чувствовал сам. Маршруту перед глазами, а не лживым воспоминанием, как ты катался в соседний город к тетушке в детстве. Город они покинули довольно быстро, встретив второй спидер лишь на выезде. Он шел с другого конца, но тоже в сторону загородной трассы. Несмотря на то, что ворс выжимал почти предел скорости из машины, второй спидер легко обошел их по прямой и скрылся за поворотом вдали. Его появление будто выдернуло ворса из молчаливого стазиса, в котором он пребывал всё это время. «Мне показалось, что Николай был... хм... обескуражен, когда я впервые с ним заговорил. Если другие путники существуют и тоже просыпаются, он о них не знает. Не каждый человек захочет сразу стучаться к начальству и требовать лучший график», — усмехнулась Кая и повернулась к ворсу. Он ненадолго упустил из внимания дорогу, чтобы посмотреть в ответ и тоже улыбнуться. Мне показалось, что он сам не считал это возможным. Он выглядел таким загнанным, испуганным. Одинокий странник в пустоте, которому некому помочь. Я не начну сочувствовать Ворс. Рано или поздно всем нам нужна помощь, Кая. Если он действительно на нашей стороне, я помогу. Будто у меня есть выбор, да? Нашу сторону лодки почти затопило, и вряд ли кто добровольно на неё ступит. Город за зеркальным стеклом окончательно исчез, и горизонт залили бескрайние пустые поля, укрытые белоснежным полотном. Тучи сгустились, холодное солнце пропало, а с неба вновь сыпали огромные пушистые хлопья. Они мельтешили и разбивались о лобовое стекло. Кая долго смотрела на них и пыталась представить Николая. Она слишком смутно помнила травника из леса, в воспоминаниях он был туманной дымкой больше сном, чем реальностью, как и вся та история. Ворс был единственным звеном, доказывающим подлинность тех событий. Незыблемый столб и точка отсчета. Благодаря ему она хотела помнить тот вечер. А вот Николай расплывался. Кажется, он был из плоти и крови, достаточно мягкий и беззащитный. Но волки его не тронули, как и сама Кая. Он рассеялся еще до рассвета, и больше она его не видела. Если бы не Ворс, то и вспомнить бы не смогла. Это был хитрый ход со стороны Демиурга, который Кая не оценила. В скоротечных мирах память — главная и единственная ценность. «Он на нашей стороне», — уверенно сказал Ворс. «Если бы он хотел отстраниться и не помогать, он бы уже сдал меня, и нас бы здесь не было». Его слова звучали логично, но неприятные ощущения не оставляли Каю. Впрочем, она и не помнила свою жизнь без них. «Или он сдал тебя, и поэтому мы здесь». Впервые за эти дни молчание обрело краски. Когда тишина между двумя людьми комфортна, она естественна и почти неощутима. Но стоит теме смениться, проскользнуть в тревожной ноте, и всё моментально обретает цвет. Будто окрашивается сам воздух, а дышать становится сложнее. Как удар под дых молчание стало серым, недосказанным. На лице ворса заходили желваки. Раньше Кая не замечала за ним подобной привычки. «Лучше скажи вслух», — не выдержала она. Ворс сбавил скорость, громко выдохнул и заговорил. Но совершенно не о том, что она ожидала. «Я знаю, что не стоит обсуждать наши прошлые жизни, что мы делали до того, как проснулись. И мне бы точно не стоило этого говорить, но, держа всё в себе, я чувствую себя обманщиком». «Надеюсь, речь не о твоём гареме», — пробормотала Кая, но улыбнуться не рискнула. Слишком серьёзным было его лицо, слишком решительно отчаянным голос. Ей было наплевать на всех его любовниц, если они были, но только не на этот тон. «Кая, один раз я сломался. Я был так близок к последней грани, что хотел шагнуть туда добровольно. Я сам взрастил пустоту внутри себя, почти погубил и уничтожил себя. Потому что не смог в очередной раз пережить потерю». Она сжала его руку, но ничего не ответила. Сколько раз она была готова шагнуть за эту грань сама. И сколько раз шагала, не найдя в себе сил бороться дальше. Не находя смысла в борьбе, когда по пятам ступала пустота. И только сейчас она поняла, что больше не хочет сдаваться. Она выжит и настолько, что готова идти до конца, сражаться и защищать. Оберегать самое дорогое, что нашла в этих мирах. И причиной ее борьбы, ее смысл, сидел прямо рядом с ней. Она ещё раз сжала руку благодарно, но всё ещё молча. «Мне кажется, это изменило меня. Будто раньше не умел так сильно бояться. Ты боишься, когда тебе есть что терять. Страх — это нормально». Я упал. Ты поднялся. Ворс повернулся и улыбнулся. «Ты права. И всё же я не хотел бы быть перед тобой таким. Не ради этого я так долго ищу тебя». Его тон резко потеплел, будто снежный оползень прошёл, оставив очаг нетронутым. «Спасибо, что ты не во всём идеален. Иначе неловко было бы мне». «Хорошо, Кая. Я попробую не быть идеальным». Ворс уже откровенно смеялся. А в глазах начал мелькать тот самый уверенный блеск, что ей так нравился. И Кая почувствовала, как скучала по нему. «Ну, есть вещи, где оставаться идеальным было бы неплохо». Ворс с широкой улыбкой перевёл взгляд на дорогу и вдруг ещё сильнее сбросил скорость. Впереди на обочине застыл спидер, который обогнал их в городе. Рядом стоял парень и бодро размахивал руками. Они были единственной машиной, поэтому сомневаться, кому он машет, не приходилось. «Мы же не станем?» — только успела начать Кая. Парень с дымящимся спидером приблизился настолько, что получилось разглядеть его лицо. Совсем юный, с длинной рыжей челкой, закрывающей половину лица. Невысокий и худой, как подросток, хотя явно старше. В красной клетчатой рубашке и без куртки на таком холоде либо у него был согревающий биомодуль, либо он любил привлекать внимание. Я знаю этого парня. Если до этого момента Кая еще могла сомневаться в их затее, этой поездке и реальности других путников, то широкая улыбка на лице юноши при виде ворса не оставляла шансов. Когда машина затормозила рядом с ним, он запрыгнул внутрь, будто только его тут и ждали. Судя по всему, вещей у него не было. Но глаза так радостно светились, казалось, он нашел клад. «Чертовски рад тебя видеть, капитан!» — радостно воскликнул юноша, хлопая по плечу. «Ворс». Он повернулся и пожал руку, сняв ее с плеча. И сжимал так долго, будто не чаял встретить живую душу посреди снежного поля. Так и знал, что твое имя гораздо интереснее этой безликой фамилии, это то все время Блэк, будто у кого-то фантазии не хватило. Теперь никаких Блэков и капитанов. Кай, знакомься, это Дайс. Кай внимательно оглядела нового спутника, усевшегося посередине заднего сидения. Одно она могла сказать точно. Улыбка этого парнишки была покоряющей, заразительной. Как бы она ни противилась, но все равно улыбнулась в ответ. «Не сомневаюсь, но все же спрошу. Наша цель — город Оденце?» «Лесная улица», — кивнул Ворс и вновь завел машину. На этот раз они не летели на предельной скорости, сгорая в неизвестности и ожидании. Почему-то прыгать в неведомое втроем оказалось проще, даже если третий незнакомый парнишка в яркой рубашке. По крайней мере, они не сошли с ума, и странная реклама им не привиделась. «Я рад, что мы не сошли с ума, а то мысли закрадывались». — повторил ее размышление Ворс. «Вот с этим я мог бы поспорить. Пока можно гарантировать только одно. У нас схожие симптомы». Дайс не прекращал улыбаться. Складывалось ощущение, что вся ситуация оказалась ему больше забавной, чем серьезной. «Я готовлюсь к любому повороту событий». Он помолчал, а потом тихо добавил. «Но я рад, что с вами в машине не нашлось...» кости удивленно переспросила Кая. Совсем свежее воспоминание всплыло в голове. «Такой высокий черноволосый козёл?» «Я бы подивился тому, как мир тесен. Только что-то мне подсказывает, что здесь нечему удивляться», — хмыкнул Дайс. «Думаешь, он тоже проснётся?» по тону Ворса невозможно было понять, как он относится к этому факту. Но Кай решила, что чувство вины тоже скользнуло в его голосе. «Есть у меня гнусное подозрение. Хотя он казался не таким плохим парнем, пока не начал в меня палить». А мне показался полным говнюком еще до того, как достал пушку. Если он проснулся, мы на одной стороне. Кем бы он ни был раньше. В словах Ворса определенно присутствовала логика, но при мысли, что придется строить планы вместе с Костом, Каю передернула. Свою ошибку она помнила слишком хорошо. Нужно сначала стрелять. «Дайс, расскажи, а как проснулся ты?» Юноша снова сжал плечо Ворсом. Под стать своей манере одеваться дай казался вечным студентом-разгильдяем, не человеком, прошедшим сквозь миры и обретшим память себе на горе. Кая хмыкнула своим мыслям. А как выглядела она сама? Давно ли вглядывалась в зеркало в поисках следов её жизни? И насколько лет она могла выглядеть, помня лишь вчерашний день. «Благодаря тебе, капитан. Прости, Ворс. На самом деле это чистая случайность. Я ведь не узнал тебя в пустоши». Это палящее солнце, укрытые морды всех вокруг, выцветшие глаза. Когда ты валялся в забытье, ты неустанно бормотал, что всё обман, что мира нет, что прошло только три месяца. Но я подумал, что у тебя такой изощрённый бред. Потом ты очнулся совершенно ошарашенный. А я задумался, ну вдруг...» Дайс смахнул чёлку с лица и уставился на дорогу. «Мне часто везёт, но я не верю, что это случайность. Просто как голос внутри меня, как второй я». Гораздо мудрее всегда подсказывает направо или налево. Как в том мире с пустотой. Кажется, это зовут интуицией. И ты просто поверил? Чем кончился тот мир? Ворс старался не смотреть на Каю, но она не вспоминала, почему. Была ли она в этой пустоши? Кажется, иногда лучше не спрашивать. Помнишь, я убежал к водительскому сиденью? А когда развернулся, ты уже лежал без дыхания. Еще помню тот взгляд. Он тряхнул головой, и чёлка снова закрыла лицо. «Потом ты исчез прямо у меня на глазах. Сначала ты, потом грузовик, а потом и вся пустошь стала таять. Я сразу сообразил, что ты был прав, и я был прав, когда слушал. А ещё мне подумалось, что тот мир будто был для тебя, что я затесался туда случайно. Повезло, как говорят». Дай снова улыбнулся и по очереди оглядел новых друзей. «Очнулся я уже здесь, семь дней назад». Потратил кучу времени, но вспомнил все, что смог. Ну потом монитор, это реклама. И вот я с вами, ребята. Я слишком несерьезно относилась к параметру везения, усмехнулась Кая. Хотела сказать шутку с непроницаемым лицом, но при этом парнишке было так сложно сдержать улыбку. Быстрее, выше, сильнее, может, и правильные лозунги. Вот только без удачи не имеют смысла. Дайс выдал серьезное лицо философа, уповающего на верность единственной в мире теории. Без неё шансов провалиться у профи столько же, сколько у новичка. Удача требует веры. Нужно слушать себя и верить». Огромная голограмма с картой Аденса на въезде ненадолго прервала беседу. Кая никогда не верила в удачу и верила либо в себя, либо в Ворса. Но опровергнуть теорию тоже не могла. Несмотря на собственные взгляды, познать окружающее мироздание и его законы за столь короткий срок ей не удалось. «Здесь нет лесной улицы» произнёс Дайс, вглядываясь в карту. Но Ворс проехал мимо, не останавливаясь. Город Оденса едва ли можно было назвать городом. Скорее перекрестьем улиц, скоплением непривычных для этого сверкающего мира маленьких домиков. Самый высокий не превышал пяти этажей и стоял у въезда, скорее похожий на декорацию. Будто слепленный на скорую руку недогородок должен был вызвать опасение Даже Дайс замолк и окончательно потерял свою задорную улыбку, когда ворс прибавил газа. Не оставляло ощущение что само название было подсказкой. Но память упорно не желала его вспоминать. Машина неслась по узкой улице, едва не заезжая на тротуар. А в конце уже виднелись одноэтажные дома, обитые плотными листами без окон. Что в концепции города и абсолютно безлюдных улиц выглядело вдвойне странно. «Я знаю, куда нам». Сам бы выбрал такое место». Ворс кивнул в сторону деревянных домов. «У Николая такой дом», — догадалась Кая. Он кивнул в ответ. «Он». Конечно, здесь не было лесной улицы. Как и сам город, казавшийся муляжом, всё было подсказкой. Только проснувшиеся, настоящие путники могли найти это место. Если бы он сразу не счёл себе единственным и уникальным, кто может помнить правду об этих мирах, Если бы потратил эту неделю с умом... Да, он сделал бы так же. Ворс остановил машину у знакомого дома. Рисунком на стальном листе не заменишь дерево, но узнать было несложно. Формой, размером и цветом он очень напоминал дом Николая. Сколько раз он во снах видел маленький дом в снежном лесу, прежде чем смог туда добраться. Снился ли он остальным путникам так же часто? Сердце бешено заколотилось в груди еще сильнее, чем при встрече с Дайсом. Ворс чувствовал, что он близок к новому горизонту. Что бы ни ждало их за дверью, череде бессмысленно сменяющихся миров, жизни, не насчитывающих и десятка дней, придет конец. Существование обретет смысл для каждого, а не только для безумного демиурга, ставящего свои эксперименты на живых людях. Он тревожно взглянул на Каю. Ее каштановые волосы были стянуты в тугой хвост, и казалось, что она вся как натянутая тетива готово выстрелить в любой момент, бежать или сражаться. К сожалению, она чаще видела врагов, чем друзей. От этого ещё сильнее ищемило сердце. Как бы он хотел дать ей более спокойный мир, чем получалось у Николая. В одном она была права на его счёт. Как бы Николай не относился к своим созданиям, как бы не привязывался, он был в достаточной мере жесток, возможно, сам того не признавая. Радика и Ворс был готов на многое. Толкнуть дверь машины, шагнуть по неизведанному городу и постучать в будущее. Где-то за спиной Дайс бодро выскочил следом и встал рядом. Дверь была стальной. Ворс постучал три раза. Три, а не десять, хотя всплывшее воспоминание неприятно прошлось по нервам. Сначала с той стороны была лишь томительная тишина. Сам дом мог быть пустым, они могли ошибиться. Или попасть в ловушку, кем бы она ни была устроена. Но ворс не оглядывался и ждал. В этой кромешной мгле просто обязан забрежить лучик света. А потом дверь не открылась, а перетекла к стене, будто была сделана из расплавленного металла. На пороге стояла девушка с длинными черными кудрями, огромными круглыми очками, занимавшими добрую половину лица и строгими серыми глазами. Вместе с гостями в дом ворвался порыв ветра, растрепав ее прическу, и она плотнее запахнула серый лабораторный халат. Она была бледна почти как призрак. Будто просидела в этом доме всю жизнь и никогда не видела солнца. Можно ли судить людей по внешности, если вся их предыстория случилась за последние семь дней? Но Ворс знал, что даже ложные воспоминания о детстве, о родителях, прошлой жизни, всё равно откладывали отпечаток на личность. Как менялся он сам в зависимости от того, сбегал от отца или нет, шёл по его стопам или выбирал собственный путь? Они проходили десятки миров, меняясь, но бережно храня мнимые шрамы. Ворс хотел поздороваться, рассказать об их пути, в конце концов выдать хоть одно разумное слово. Но он просто молчал. Вглядывался в серые глаза под очками и тонул, как бы пошло это ни звучало. Сердце замерло, казалось, он на пороге последней истины, за которой космос и хаос. И вот она смотрит на него, так же молча изучает в ответ. Так же не знает, что от него ждать. И что сказать вместо приветствия? Чувствует ли она этот бушующий шторм внутри? По лицу невозможно сказать, и это усугубляет положение. Сердце пропускает удар. Это ощущение, как острая игла, вспоровшая его. Мир становится хрупкой, зыбкой дымкой. Он чуть не рассыпается под его взглядом. Но серые глаза, бледная кожа, чёрные кудри — всё это реально как никогда как точка отсчёта среди хаоса, что окружает их с момента создания. Островок, за который стоит ухватиться, чтобы сделать свой первый шаг в правильном направлении. «Семь дней!» — Дайс шагает вперёд. Видимо, пауза слишком затянулась. «Почти 8 поправляет девушка и наконец-то улыбается. Той робкой улыбкой, что редко озаряет лицо подобных ей. Людей, которые тратят свою жизнь в лабораториях и вечных поисках недостижимых истин. То, что эта девушка из их числа, сомнений нет. Улыбка выводит ворса из ступора. Девушка отступает, жестом приглашая их внутрь. Одноэтажный дом внутри оказался довольно просторным. Широкие коридоры, светлые стены и столько белоснежных дверей, что сомнений не оставалось. Когда-то это здание служило лабораторией. Вернее, по задумке должно было служить. Потому что никаких людей здесь никогда не было. Илая, девушка, которая встретила их, Очнулась здесь одна неделю назад. Она смутно помнила, что сотрудников перевели на другую базу, ближе к космодрому. Почему не взяли её, осталось загадкой. Зато гораздо лучше девушка помнила предыдущую жизнь, где была служанкой в доме высокопоставленного чиновника. И до неё, где была инженером. Предсказуемо, ни одна из этих жизней не длилась долго и счастливо. Вчетвером они сидели в пустой столовой, рассчитанной человек на двадцать. Тихий голос Илая отдавался от стен, и никто не хотел её перебивать. А она упорно смотрела только на ворса. «Пару дней я приводила мысли в порядок, перебирала кашу своих воспоминаний. И за это время не встретила ни единого человека в этом городе. А Дэнси будто вымер». «Идеальная ловушка», — пробормотала Кая. «Мне кажется, что про этот город просто забыли. Кто бы ни был создателем всего этого...» Она обвела взглядом слишком белые стены. Он забыл проработать этот кусок, оставил одну лишь декорацию и пустил все силы на старт ракет. Колонизация, терраформирование, новые рубежи. Догадался Ворс. Всё внимание Творца сосредоточено там. И Лай снова улыбнулась. «Я тоже так думаю. Поэтому я выбрала это место, зову всех сюда. Мне кажется, здесь мы почти в безопасности. Насколько это вообще возможно?» Выглядел спокойнее, чем мои предыдущие адреса. Растянулся в широкую ухмылке Дайс, заложил руки за голову и беззаботным тоном задал вопрос, который так волновал всех троих. Больше никто не откликнулся. К сожалению. Она пожала плечами. Но вчетвером гораздо приятнее, чем одной. В её голосе звучало откровенное облегчение. Ворс, казалось, что где-то в глубине души она была очень одинока и никакие жизни и воспоминания не способны были заполнить эту бездну. Потерянность — вот что скрывалось за её строгим взглядом, который оживал сейчас. В какой-то мере они все потеряны, но большинство просто не успевали осознать этого. А те, кто успевали, не жили долго. Нынешнее мироздание не знало слова «долго». Но одиночество, пронзавшее Илаю, не было скоротечным. Скорее, оно было сутью всех её контактов с миром. И когда она поправила очки совсем как Николай, Ворс перестал сомневаться. Жест был настолько идентичный, будто его делал один и тот же человек. Одиночество, отчаяние, безысходность. Он сам проходил сквозь это. Он не позволит ей сдаться, как не позволит и Николаю. Но в отличие от своего создателя, Илая не остановится сама. Пережившие бессмысленность, выстоявшие в борьбе с пустотой внутри, все еще живые, они самые стойкие бойцы. Они не будут знать поражения, пока живы. Пока живы снова и снова. Всегда приятно иметь союзников, на которых можно положиться. «Может, еще не успели добраться? На дорогах пробки», — предположил Дайс. «Пять дней», — грустно помотала головой Элая. «Мое послание транслируют раз в день по каждому каналу. Мы увидели только сегодня утром», — Кая не сводила с нее настороженного взгляда. Ворс мог бы предположить, что Элая ей не понравилось, если бы знал Каю хуже. Но она смотрела так на всех, просто не доверяла незнакомцам. Исключение составил только Дайс. Искренняя улыбка в таких обстоятельствах была доступна немногим. «А я два дня назад. Только сначала решил, что это шутка. Этот мир достаточно большой, раз началась колонизация. Кто-то еще может приехать». Ворс сжал руку Каи под столом, но она не среагировала. Не сговариваясь, все четверо замолчали, смотря куда угодно, только не друг на друга. Сколько времени им отвели на этот раз? Смогут ли они дождаться хоть кого-то? «У меня есть план». В холодной тишине заброшенной столовой слова Элая прозвучали немного нереально. Как сон, что Ворс видел уже не раз. Шаткая иллюзия заколыхалась, его мир снова был готов треснуть по швам и разлететься на миллионы белоснежных, как эти стены осколков. «Да что сегодня с ним такое?» Он столько раз говорил, убеждал, что бороться стоит. Буквально минуту назад изучал союзников. Но когда абстракция превращается в реальность... Он рискованный, и нет никаких гарантий, что сработает. «Звучит как то, что нам подходит!» Дайс неожиданно хлопнул Ворса и Каю по плечам. «Эти двое тоже рады, ты не смотри, что они такие спокойные и местами угрюмые!» «Просто они ещё сами не поверили привалившему счастью!» Элай улыбнулась, и ворс последовал её примеру. «Каким бы ни было завтра, сегодня можно засчитать первую робкую победу, эту талантливую девушку перед ними». «Гораздо лучше иметь план, чем бежать бездумно». «Бежать как раз придётся и довольно далеко». «Выпить бы», — внезапно вклинилась в разговор Кая. Её тон оставался таким же напряжённым, но Ворс чувствовал, что она старается. «Вселенная нам благоволит!» — хохотнул Дайс и достал из кармана рубашки флягу. Но первый глоток оставил за собой. «Никто же не побрезгует! Вряд ли я успею заразить вас чем-то серьёзным!» Кая благодарно кивнула и приложилась к следующей. Пила долго и совершенно не морщилась, а потом протянула Ворсу. Он понюхал сомнительное содержимое на запах отдавала дешевой бражкой Неужели в технологичном мире, способном поселить человека на другой планете, создать биомодуль с нанороботами, трансформирующий человека в волка и прочими благами, не научились сделать хороший алкоголь? Даже обидно. Он все же сделал глоток, выдержанный терпкий коньяк прожег горло, но приятно согрел желудок. На удивление, отталкивающий запах оказался обманчивым, а жидкость во фляге вполне сносной. «Я здесь неделю, обижаешь!» Видимо, удивление качеством напитка отразилось у ворса на лице. Виски, к сожалению, найти не удалось. Но чтобы совсем без алкоголя, такую дикость я не заставал даже в космосе. Илая? Она вежливо, но твёрдо отказалась. Вроде ничего. Кая вновь завладела флягой. Так в чём же план? В колонизации. Следующий корабль отправляется через несколько дней с полным набором жизнеобеспечения оборудованием и тому подобным. До того, как проснуться, я работала именно над ним. В моей памяти все необходимые навыки. «Полетим в космос покататься», — съязвила Кая. Она тут же поймала укоризненный взгляд Ворса и стушевалась. Илая проигнорировала ее выпад. В ближайшей зоне от нас три планеты, готовые к заселению. Сегодня корабль приземлится на Терра-1. Она снова поправила очки, сосредоточенно подсчитывая что-то в уме. Примерно 180 дней понадобится команде на развертывание оборудования, обустройство базы и весь сопутствующий план первоначальных исследований. Спустя это время они дадут точную оценку, сможет ли человечество перейти в эру колонизации. Если следовать логике всех миров, что я смогла вспомнить, на этом мир будет окончен. Поставленная цель в данном случае — это явно проверка способности людей к устройству на новой Земле выполнена и мы снова будем стёрты». «Везёт мне на космос», — пробормотал Дайс и отобрал Укая свою флягу. Она поморщилась в ответ. «Я предлагаю отправиться на вторую планету, Терра-2. миссии на неё в ближайший год не предполагается, а значит, никто не берёт её в расчёт. Можно понадеяться, что они тоже про неё забудут. Мы сбежим за край мира и понадеемся, что там нас не станут искать». «Сбежать за край мира», — прошептал Ворс. «Ведь это может сработать». «Я как-то летал в пространство, про которое они...» Дайс сделал большие глаза и выделил последнее слово заговорщическим шепотом. «Забыли». «Не самые приятные ощущения. Я лишился команды и больше никогда их не видел». «Я говорила, что план очень рисковый», — довольно жестко отрезала Элая. Но разве мы можем что-то потерять?» «Думается мне, что да», — прошептала Кая, и уже она сжала руку Ворса. Он тепло улыбнулся в ответ. «Что бы ни происходило в этой безумной круговерте, сейчас она рядом, и это самое прекрасное на свете. Прекрасней самого изысканного коньяка, самого живописного рассвета, самых восторженных слов, когда-либо придуманных людьми. Потому что невозможно никакими словами и сравнениями передать то восхитительное чувство, что разлилось внутри при её словах». Да, Кая была рядом уже целую неделю. Она просыпалась с ним, засыпала в его объятиях, стонала в его руках, а её пристальный взгляд порой просто сводил с ума. Но никогда не говорила о своих чувствах. Будто боялась спугнуть, неаккуратной радостью прогнать их хрупкое счастье. «Я не буду вас подгонять, пара дней в запасе ещё есть. Думайте». Голос Илая вновь был спокойный, в какой-то мере даже умиротворённый. Как человек, придумавший что-то из ряда вон, она поделилась мыслями и заняла выжидательную позицию. Кто-то должен согласиться. Кто-то должен рисковать. И у них всех просто нет выбора. За той дверью коридор со спальнями персонала. Элай кивнула, поднялась и вышла в другую дверь. «Решительная барышня!» — резюмировал Дайс в очередной раз, выхватывая флягу у Кая. Он поболтал ей в воздухе, не услышав ответного плеска. «Эх, хороший был коньяк!» добыть да не может, чтобы в лаборатории не нашлось алкоголя получше!» «Пусть и выдуманные, но они же учёные!» Впервые за весь разговор Кая тоже улыбнулась, но как-то вымучена. «Если у нас целых сто восемьдесят дней, я бы накидался!» Дайс сорвался с места, озарённый предположением о мифических запасах. «Я бы тоже!» — выдохнула Кая. Ворс вздохнул и кивнул. Немного расслабиться ему бы не помешало. Два небольших окошка под самым потолком почти полностью залепили снежные хлопья. Сквозь них уже не пробивался свет ушедшего дня, а тусклый город не баловал ночными огнями. Освещение в столовой было непривычно тусклым, и первая пьянка прошла тихо. Дай стравил байки своего летного обучения, шутки первопроходцев. Ворс рассказывал смешные случаи с галактики. Кая просто улыбалась, алкоголь наконец-то позволил ей расслабиться. Они старались не думать о том, как дико звучали их истории. Скорее, как полет бурной фантазии безумца, чем простые воспоминания. Когда Кая рассказала пару баек с Дикого Запада, даже Дайс поперхнулся. «И чем кончилась та история с дьяволом? Ты нашла его?» «Помню, что точно собиралась», — она задумалась. «Потом всё в тумане, нет воспоминаний». «Возможно, кто-то тебя остановил», — тихо произнёс Ворс. «Стоит сказать ему спасибо. Сказала бы, если бы не он создал мир, где сделка с дьяволом — единственный выход сбежать от тоски внутри, что сгрызает тебя живьём». «А о ком речь, ребята?» — заинтересовался Дайс. «О Николае», — вздохнула Кая, устраняясь от дальнейших объяснений. А Ворс вдруг понял, что не знает, как начать. Рассказ об их демиурге мог быть разным, с какой стороны подать Николая слишком влияло на отношение к нему. Можно сказать, что он творец всех миров, где они обитали. Да, пусть ущербных, где-то не до конца продуманных, пустых или сырых, но сам факт творения был настолько удивительным. Они стояли у самых истоков. Они пропускали все ошибки через себя, но при этом были первопроходцами вечности. И сам этот факт стоил, возможно, всех страданий. Ведь творение однажды станет настоящим, законченным, полноценным. Мир оживет на их глазах. Если они доживут до этого момента. Если им позволят. Можно сказать, что Николай ученый. Вечный студент, что по природе своей восторжен от мира вокруг. Что готов отдать все ради возможности его изучить. Да, он ошибается, как и все люди. Но он неутомим в своих поисках истины и совершенства что он так похож на них, почти настоящий человек. И ворсу казалось, что Элая, как никто другой, списана с него. Только она получилась жестче. Можно сказать, что Николай трус, трясущийся за собственное жалкое, урезанное существование. Он хватается за любую возможность продолжать дышать, даже если в этом нет никакого смысла. Он поддается чужой воле, как бездушная марионетка, безропотно терпит всю боль, что ему причиняют, не в силах взять себя в руки и начать двигаться. И вместе с тем он привязан к своим творениям. Он создал живых людей и определенно не остался к ним равнодушен, как его хозяйка. Ворс хотел верить, что однажды этого станет достаточно, чтобы... Что сказать о Николае? «Он наш союзник». Кая не сводила с него взгляда, но молчала. И Ворс рассказал. «Настолько полный, насколько мог». Старался не упустить ни одной детали, но еще в самом начале понял, что не может быть объективным. Николай нравился ему, стоило это признать. Дайс молча выслушал, кивнул и отправился на снегопад проветрить голову. «Удача удачей, но иногда так хочется, чтобы твоя судьба и жизнь зависели от более устойчивой личности». И даже Вера Ворса пока не могла дать гарантий. Кая на прощение сжала его руку и отправилась спать. В полной тишине заброшенной столовой ворс остался наедине со своей верой в человека, который человеком-то не был. Он вздрогнул, когда в помещении тихо вошла Элая. Она села напротив и положила скрещенные пальцы на стол. Честно говоря, я не знаю, принимала ли когда-нибудь верное решение. Две пары серых глаз встретились в полумраке. Никогда не было возможности оценить со стороны, и, как бы смешно это ни звучало, Не выходило прожить достаточно долго, чтобы ощутить последствия в полной мере. Этим не может похвастаться ни один из нас, — грустно улыбнулся Ворс. Не уверена. Люди учатся на своих ошибках, растут и мудреют. Но кто скажет, что ты ошибся? Если ты совершенно один и некому тебе подсказать, скажи мне, почему я считаю, что ты проходил сквозь это? Я не знаю, Илая. По воле кого-то свыше нам отведено не так много времени. Слишком мало, чтобы познать и проникнуть в тайны мироздания или хотя бы собственной души. Но ты любишь, выбираешь, бежишь, стоишь, живёшь. И всё с такой отчаянной жаждой и одновременно уверенной решимостью в каждом шаге. Ты точно ошибался. Ты прошёл сквозь много страданий. Скажи, как за эти несколько коротких вспышек ты стал таким живым, Ворс? «Я ошибался, я падал». Я принимал неверные решения. Кая сегодня сказала, что я поднялся, и это главное. Эти короткие вспышки давали мне больше опыта, чем долгая жизнь в тишине и покое. Я мог бы быть благодарен. Ворс ненадолго замолчал, его взгляд бездумно загулял по пустым стенам, утонув внутри себя. Где довольно быстро нашлась та истина, что отвечала на все вопросы. Но хочу я лишь спокойствие. С ней. Знаешь, я отвечу на твой вопрос. Дело всегда было в ней, в Кае. Упал, поднялся, всё всегда из-за неё и ради неё. Даже когда её не было рядом, даже когда я не мог её вспомнить, я всегда пытался. Я научился выживать и жить, ценить любой мир вокруг, улыбаться через боль и сделал улыбку флагом, за которым можно идти ради неё. Чтобы она могла идти за мной, не страшась упасть». Элая прикрыла глаза и поправила очки снова тем же жестом, так похожим на Николая. Её лицо зарило робкая улыбка. «Ты счастливый человек. Прости, если это звучит как издевательство. Но именно сейчас мне впервые кажется, что я не так уж ошибалась в своих решениях. Спасибо». Она, наконец, открыла глаза, на дне которых быстро высыхали так и непролитые слёзы. «Я знаю, что о многом прошу, что снова и снова подвергаю вашу жизнь риску, страданиям. Но, Ворс, согласись, ведь это стоит всего. Мы, наши чувства, наши жизни, стоит всего, лишь бы продолжались. Илая говорила так искренне, так проникновенно, что он безоговорочно верил каждому слову. Но на мгновение показалось, что речь идет о чем-то ином. Ты имеешь в виду риск? Твой план? Да, у меня нет другого выхода. «Боюсь, у вас тоже. Но только подумай. Просто представь. Сейчас каждый мир вокруг нас имеет рамки. Мы можем достичь его конца. А что, если каждый раз выходить за границы творения? В нетронутую никем зону, раз за разом рвать ткань чужого бытия, чтобы рождать собственное? Что, если за пустотой что-то есть? Что, если она не всесильна?» В тусклом свете столовой казалось, что ее глаза горели ярче светильников. Огонь, пылающий внутри, зажигал собеседника искренностью своего порыва, верой в свои силы. «Вера. Вот все, что им было доступно. Вера, воля, риск и совсем немного времени, чтобы распорядиться этим. И мы сможем сами управлять собственными жизнями. Больше ничьей власти». «Свобода», — Элая расплылась в улыбке. «Дорогого стоит. Она даст тебе желанное спокойствие, целую жизнь с Каей. Ворс, ты готов рискнуть?» Он молчал долго. Время растянулось и замерло в ожидании его слов, а сердце опять пропускало удары. На этот раз болезненно. Будто весь мир остановился в ожидании его ответа. «Я должен подумать». Эти слова дались тяжело. Ворс поднялся и направился к выходу. Хотелось морозного воздуха, ледяных капель на лице. Короткой передышки, которой так не хватало. И лишь в дверях он замер, вспомнив, что так и не спросил. «Элая, а как проснулась ты?» «От страха», — тихо ответила она. «Однажды в пустом мире я очень сильно испугалась». И ворс вышел, не желая расспрашивать дальше. Сейчас страшно было и ему тоже. Несколько безликих коридоров спустя он распахнул дверь и с сожалением отметил, что снег, шедший весь день, утих. На безоблачном ночном небе ярко сияла полная луна, окутывая пустой город своим холодным светом. Неподалёку от входа, прямо на снегу, потянув к себе колени, сидел Дайс. Он смотрел на луну и выглядел настолько умиротворённым, будто спал с открытыми глазами. Ворс тихо сел рядом. Снег оказался не таким уж и холодным, или он был слишком встревожен, чтобы почувствовать его. «Главная задача Первого мира, который я помню, была в поиске новой Земли», — Дайс заговорил по-прежнему, глядя в небо. Воспоминания лились из него, ни к кому конкретно не обращенные. Но ворса пробрали мурашки. «Мы учились, исследовали, вылетали почти ежедневно, разгребая липкую жижу, что по чьей-то злой шутке была нашим космосом». Мы рисковали и делали это осознанно. Первопроходцы. Это звучало очень гордо. Он хмыкнул. Пока границы творения не разбились о наши корабли. Я иногда думаю, что каждый из ребят заслужил шанс выжить, быть здесь сейчас. Но, кажется, остался только я. Быть может, они ещё появятся. Быть может, — легко согласился Дайс и повернулся к собеседнику. Мне не нравится этот план. Демоны знают, почему Ворс, он мне не нравится. С ней могу пойти только я. Вам не придётся рисковать. Брось, несложно строить из себя героя, когда другого выхода не остаётся. Ведь у нас его нет, правда?» Ворс молчал. «Что сказать? Что можно понадеяться на Николая? Сейчас это звучит достаточно неправдоподобно». Они молчали вместе. На тёмном небе ярко сияли звёзды, Запомнить их положение или, тем более, ориентироваться по ним было невозможно. Каждый раз в каждом мире рисунок был другой. Но, возможно, впервые хотя бы часть из них не была бутафорией. Ворс даже подумал, насколько это смешно. Они ночевали в городе декорации, зато смотрели на настоящие звёзды. «Они всё ещё кажутся магией», — улыбнулся Дайс, меняя тему. «Звёзды. Их не было в первом мире, который я помню». Только в сказках. Не представляешь, как я тебе завидую. Ты летал среди них. Когда-нибудь мы все сможем. Когда-нибудь, — снова согласился Дайс и мечтательно задрал голову к небу. Я тоже в это верю. Побыстрее бы. Дайс, а ты всё ещё чувствуешь пустоту? Видишь её? Парень коротко кивнул. Следующий вопрос Ворс долго не решался задать. Громко сглотнул несколько раз и в тот момент, когда разрешил себе промолчать, всё же спросил. «А во мне? Пустота есть во мне?» Дайс повернулся и с улыбкой взглянул прямо в глаза. Ни капли, капитан!» «Она!» Кая проснулась с лёгким гудением в голове. Стоило сказать учёным или, скорее, представлению Николая об учёных спасибо. После выпитого вчера могло быть гораздо хуже. Резкий больничный запах, что терзал её с момента, как она переступила порог, сейчас казался совершенно невыносимым. Всё это место, как и его хозяйка, не вызывало у Кай доверия. Почему-то она была уверена, что запах ей кажется. Больше никто не морщился и не упоминал его, а Кай откровенно страдала. Воображение отказывалось останавливаться, утверждая, что таким запахом перебивают гарь. И довольно качественно перебивают, она почти не ощущается, разве что в нотках, неуловимых оттенках. Она понимала, что это уже походило на безумие. Совершенно невозможные вещи ни здесь, ни сейчас. В этом мире не было грустных историй про погибших друзей, не было чудовища, прочей мистики. Или ей так казалось. Во рту было сухо, как в пустыне, и этот факт все же заставил прочистить голову от странных мыслей и раскрыть глаза. Они ночевали в небольшой комнате с разложенными на полу матрасами. Окон здесь не было вовсе, зато одну стену целиком занимало зеркало. Кая понимала, что зеркальная у него только одна поверхность, а со второй стороны мог спокойно стоять незримый наблюдатель. Но вчера она прошлась по всему жилому блоку, и каждая комната была такой. В конце она не стала придираться и легла в первой попавшейся Задерживаться здесь надолго она не собиралась. Утром огромное зеркало насторожило её гораздо сильнее. Против воли появилось ощущение чужого неуютного взгляда. Рядом спал Ворс, на соседнем матрасе неожиданно обнаружился Дайс. Хорошо, что хоть и Лайя решила спать уединённо. Кайя медленно села, но Ворс всё равно проснулся. Он коснулся её руки и слабо улыбнулся. Она постаралась ответить ему тем же, но утренние улыбки давались сложнее всего. Особенно, когда они просыпались в таких местах. «Мне не нравятся планы лаи. «Я не хочу терять тебя так необдуманно». «А обдуманно ты готова?» — усмехнулся Ворс. «Слово «обдуманно» мне нравится больше. У нас 180 дней и пустая лаборатория. Мы можем рисковать по предварительному сговору, хоть что-то предусмотреть заранее». «А я с ней согласен», — подал сонный голос Дайс. Кая посмотрела в глаза Ворсу. Ей так сильно захотелось его обнять, потрясти, не пустить. Сделать что угодно, лишь бы он сейчас послушал. Принял ее решение. «Ладно, мне нужно хотя бы время», — выдала она, наконец, так и не сдвинувшись с места. Ворс тоже сел и сжал ее ладонь. «Я останусь, если ты так этого хочешь. Мы вместе придумаем что-то другое. Там, где один волк может стать жертвой, стая будет хищником». Напряжение, зависшее между ними с первой фразы, немного рассеялось и лишь белые стены по-прежнему давили. «А хороший был план», — раздался голос Илая из-под потолка. Все трое резко повернули голову, безошибочно устремляя взгляды к зеркалу. «Между прочим, я плохих вещей не предлагаю, а риск — неотъемлемая часть любого плана, когда на кону стоят жизни», — холодно продолжила она. Молча Кая поднялась и дернула ручку. Конечно, дверь была заперта. Теперь ты погрузишь нас на корабль силой? Нет, к сожалению, мне нужно ваше добровольное согласие. Иначе я сделала бы это с самого начала. Но мне достаточно всего одного из вас. Со мной должен пойти Ворс. Илай послушай», — спокойно заговорил Ворс, поднимаясь и подходя почти вплотную к стеклу. «Я понимаю, что ты в отчаянии, как и мы все. Чем дольше ты пребываешь в неопределённости, тем сильнее твои страхи, но...» Ты понятия не имеешь, сколько я пребываю в неопределённости. Впрочем, со страхами я уже справилась, чего и тебе желаю. Так или иначе, ты пойдёшь со мной. «Элая, я забрала твои инъекции». Она сказала это без всякого злорадства, спокойно констатировала факт. Но Каю обдала ледяная волна ужаса. Она рефлекторно дёрнула запертую дверь, ворс поднял голову к потолку и закрыл глаза. Его лицо ничего не выражало, но Кай казалось что он громко ругается про себя. «Инъекции?» — переспросил Дайс. «Он оборотень!» — процедила сквозь зубы Кая. «Впервые это играет против меня. Биомодуль полной трансформации». Ворс так и не открыл глаз. «Несовершенный биомодуль, нуждающийся в стабилизационных инъекциях. Иначе я теряю рассудок, когда обращаюсь». Дайс, успевший встать, резко осел назад на матрас. «Так странно, я ещё не умирал. Стоило догадаться про тебя, капитан? Этот взгляд... Даже в технологичных мирах ты всегда ощущался иначе». Ворс молчал, и его дыхание с каждой секундой становилось всё глубже. «Просто согласись, и никто не пострадает», — уже мягче сказала Элая. «Если не пойдёшь со мной ты, то пойдёт волк. Я в любом случае получу то, что хочу» но ты можешь избавить своих друзей от неприятных минут в агонии». Кая со всей силы ударила кулаком в дверь. Металл поглотил шум, а кулак обдало болью. Ни одной вмятины не осталось от удара. илай давай решим этот вопрос мирно. У нас есть время, мы всё можем обсудить. Не рубись горяча». Ворс открыл глаза и повернулся к зеркалу, за которым стояла она. Внешне он всё ещё был спокоен, как будто и не был заперт в комнате с людьми, которых вот-вот разорвёт на части. Мирная беседа о грядущем будущем. Но взгляд выдавал его. Тот самый, которого пугались несведущие люди. Тот, что мог держать в узде слабаков и отгонять даже сильных противников. Та волчья часть, что всегда ощущалась остальными. Она была близка к свободе, как никогда. Ворс резко дёрнулся в сторону Дайса. От неожиданности тот отпрянул. соверни мне шею». «Что?» Дайс сделал ещё несколько шагов назад. «Поверь, это не сравнится с болью быть загрызенным. Мы всё равно очнёмся, это единственный выход сыграть на наших условиях». Кая шумно облокотилась спиной на дверь и осела вниз, не сводя глаз с Ворса. Стараясь запомнить каждую черту, каждый жест ловя само его дыхание в паре метров от нее, представляя, что это помогает. Стараясь сделать невозможное, но безумно желанное. Хоть в одном мире она вспомнит его. «Пусть это будет следующий. Пусть следующий будет!» Голос под потолком усмехнулся. «Ты думаешь, я не найду тебя там? Ворс, ты же умный человек!» «Марта». Имя грохотом отдалось от белых стен. «Стоило догадаться раньше. С самого начала этот дом, этот город выглядел как ловушка. Не нужно было приезжать. Но ворс так отчаянно искал надежду, что готов был прыгать через любую пропасть. В конце концов, был ли у них вообще выбор?» «Последний раз, когда я видела тебя вживую у костра в лесу, ты бежал от охотников. И вот снова бежишь. Не пора ли остановиться?» А кто такая марта даясь на всякий случай сделал еще пару шагов от ворса но уперся в стену он не был похож на человека способного свернуть шею даже когда того требует собственное спасение это она заставляет николая раз за разом создавать и стирать нас подчастую главная хозяйка всего что с натяжкой можно назвать нашей жизнью творец нашего творца как к тебе обращаться скажем так ответила ая марта У меня сложные взаимоотношения с мирозданием. И что будет, если он пойдёт с тобой? Станет безвольной куклой? Потеряет память? Погибнет?» Кая чувствовала, как слепая ярость, ненависть к этому созданию захлёстывала её с головой. «Это самая интересная часть плана». В голосе послышалась улыбка. «Я и сама не знаю, что будет». Когда ты живёшь слишком долго, начинаешь превыше всего ценить то, что способно тебя удивить. «Сука!» — прошипела Кая. «Я обещаю, что доберусь до тебя!» «Буду ждать», — абсолютно спокойно ответила Марта. «Но пока мне нужен он. Он же ценит твою жизнь, да, дорогая? Я могу сделать так, что ты больше не очнёшься». Кая поймала взгляд ворса, в котором впервые блеснул страх. Марта нашла его слабое место и успешно манипулировала. К сожалению, на этот раз могло сработать. «Марта», — тихо спросил он, не сводя глаз в зеркало. «Элая, ты врала мне вчера?» Кая не знала, о чём идёт речь, но ответа не было. Из холодного зеркала на неё смотрели собственные злые и потерянные глаза. «Кажется, однажды так уже было», Но в этот раз нет смысла пытаться его разбить. Преграда ничего не решит, а до Марта ей пока не добраться. Убить Ворса она тоже не могла, хотя это было бы лучшим выходом. Но её рука не поднимется, а сил не хватит. Она просто не сможет. Зато сможет его освободить, хотя бы в этом мире. И Кая больше ни в чём не сомневалась. Она поднялась с пола и в два прыжка оказалась рядом с любимым, сжала его руку и горячо зашептала. «Она блефует. Ей нужно твое добровольное согласие, а значит, воля им не подвластна. Не поддавайся». Кая подняла глаза к его лицу и одним взглядом постаралась сказать то, что уже не способны передать слова. Всю ту гамму чувств, для которой она никогда этих слов не находила, а имеющиеся считала слишком пошлыми. «Вспомни меня. Найди и вспомни». Она последний раз сжала родную руку, пожалела, что оружие в этом мире не достать, и схватилась за подбородок. В каком-то мире её учили и такому. Раз учили, значит, пригодится. Подвешенное ружьё всегда стреляет. Нужно только решиться. Принять, что другого выхода нет, и... Громкий хруст эхом отскочил от стен и навсегда отпечатался в сознании. Ворс зажмурил глаза и не поймал тело. «Он». Ворс с трудом проглотил слезы. «Он не покажет этой слабости, иначе Марта найдет способ лишить его всего». Дайс не успел вскрикнуть и лишь в ужасе смотрел на бездыханное тело Каи. Смерть всегда выглядела отвратительно. «От меня не убежать». Голос Марты, такой холодный и отстраненный, подходил этой комнате и всему дому. Безликие стены, белоснежные пустоши вокруг, и бездушное нечто, получившее столько силы. Вот только вчера она была совсем иной, и пожар в ее глазах выглядел таким настоящим. Борс чувствовал, как биомодуль начинает работу. Это ощущение скорого превращения он испытывал впервые, но оно казалось таким знакомым, ведь он родился с ним, последний и единственный оборотень техногенного мира. Злая шутка или эксперимент, который впервые сыграл против него. Ворс успел взглянуть на Дайса. Ломать себе шею юноша не собирался и уже готовился к неизбежному. Его взгляд стал твёрже, стойко уверенней. Даже с разъярённым хищником в одной клетке он ещё поборется. Умрёт, но не поддастся. А потом белые стены исчезли. Втроём они стояли посреди знакомой гостиной, сколоченной из дерева. В камине ярко горел свет, а окно засыпали крупные хлопья снега. Марта стояла перед ними в том же сером халате, чуть больше похожем на пальто сейчас. И в её глазах застыло долгожданное удивление. Ровные, идеально гладкие, правильные черты лица не двигались, но глаза её выдавали. Сначала она посмотрела на ворса, но быстро поняла, кто мог их вытащить. «Николай, почему ты прячешься?» Нет, её голос всё ещё не дрогнул но собственная территория теперь была неизведанной для неё. Ворс чувствовал, что она прощупывает почву, которая должна быть знакомой. «Потому что я не дурак, чтобы выходить открыто». Голос, который долетал снаружи дома, едва был похож на усталый тон Николая. Это определённо был он, но что-то надломилось, выросло в нём за эту неделю. «Сомневаюсь, ты не закончил обучение?» «Мир не заслуживает такого учителя». Чётко ответил он. И маленький домик в бесконечном лесу вспыхнул, как подпалённая спичка. Жар мгновенно ударил по лицу и рукам, дышать стало тяжело. А ворс поднял ворот и натянул его до самых глаз, рядом то же самое сделал дайс, отпрянув от стен. А Марта смотрела на пылающую библиотеку. Книги подхватывали языки огня мгновенно, передавая их друг другу. Сотни и сотни томов навсегда прощались с миром. За ними полыхнули стол и кресло у камина. В последнем пламя лизнуло потолок. Тогда Марта исчезла. Сквозь дым слезящимися глазами ворс еле разглядел выход. Он схватил Дайса за плечо и дёрнул в ту сторону. Мгновение спустя с дичайшим кашлем они выбрались на морозный воздух. У деревьев застыл Николай. Всё в том же свитере и несуразных очках, вот только лицо его больше не казалось юным и неопытным. Пропал с него и страх, на замену которому пришла сосредоточенность. «Она осталась внутри?» «Пропала», — прокашлявшись, ответил Ворс. «Почему ты не пришел раньше?» Николай явно не ожидал этого вопроса, поэтому промедлил с ответом. Ждал подходящего момента. «Почему то не спас Ворс понимал, что голос против воли повышается, но уже ничего не мог с собой поделать. Руки стремительно покрывала густая шерсть. «Чтобы у Марта не было рычага манипуляции», — тихо ответил Демиург. «Кая больше, чем пешка в этой игре. Она человек!» «Кая оживет, Ворс». «Ты думаешь, это так просто? Терять ее каждый раз! Смотреть, как она умирает!» Последнее слово он прорычал. А потом мир свернулся в точку. Разорвался дикой, едва выносимой болью. Разобрался на атомы, чтобы снова собраться уже в ином теле. Он кричал от боли, уже не сдерживаясь. Когда крик перешёл в вой, на опушке замер огромный злой волк. «Бегите сейчас», — продолжил Николай. «Ещё немного. Я придумал, где Марта нас не достанет. И придумаю, как вас туда отправить». Волк сверкнул серыми глазами и скрылся в чаще. Когда замкнутый мир покинули все, Николай обернулся к горящему дому. Только в этот момент и не секунды раньше. Теперь он тонко чувствовал, что остался здесь один. Что на его глазах горит не только его тюрьма, но и единственное прибежище. Его крепость. Его укрытие, которое принимало его после каждой победы и каждого поражения. Именно сейчас он четко понимал. Он не был заперт здесь. Он прятался. От мироздания, что окружало его. Непонятных законов Марты, странных правил Вселенной. От пустоты, что неизменно кралась по пятам. И от мира, который он создал самостоятельно. От людей, которых не мог считать обычным экспериментом, исследованием. Вор справ. Они значили гораздо больше, в первую очередь для самого Николая. И всё же он прятался и от них тоже. Боялся бороться но его оплот горел и страх отступал теперь он был лишь невесомой мыслью зависшей на краю разума уже не важный сознание прояснилось возможно впервые за все его существование. марта могла бы гордиться своим учеником если бы он не задался целью ее уничтожить всего лишь стоило принять что не она, а он сам запирает себя в эти рамки сам строит и возводит этот лес вокруг. И вот силы, которыми он может бороться. Которыми он готов побеждать, идти до конца. Только до победы. Непроизвольно губы Николая растянулись в улыбке. И весь лес вокруг заполыхал.